Глава третья. Солнце из-за туч. Воскобойников переживал последнюю муку подсудимого, то есть говорил воображаемому суду речь. Прервали его скрип ключа в двери и головастый, тот самый, что на допросах посмеивался над каждым его словом и фамильярно называл батенькой. На этот раз глаза головастого лучились, а в голосе вместо ненавистной вкратчивости нос, батенька, еще не надумали, теплилось добродушие. — Нос, добренькая утречка, батенька. Вышло-то, знаете, так, что м -м, зря вы височки посеребрили у нас. Зря, зря. Воскобойников вздрогнул. Улыбка Головастова показалась ему вступлением к очередному допросу, и он закричал. — К черту, височки! С утра мучить хотите? Мало ночей? Еще не все жилы вымотали. Нате, мотайте, впивайтесь в горло! — Паскобойников выпятил грудь, вскинул голову. Головастый печально сказал. «Ну — Ну-ну, батенька, ну, не надо. Я ведь к вам с радостью. — Не виноваты вы, ни в чем не виноваты. Собирайтесь, пошли. Ну — Ну-ну, батенька, зачем так волноваться? Вы ведь не студент какой. Ай да. Воскобойников отстранил руку Головастого. Куда? — На свободу, батенька, конфетки варить. Куда же еще отсюда честные люди уходят? — Я молчал. — А конфетки-то ваши знаю. — Не раз батенька жене даривал их и одобрял вместе с ней. Поэтому-то и решил самолично свободочкой вас порадовать. Эк у вас нервочки разошлись. Воскобойников провел пальцами по вискам, задыхаясь, схватил шапку, пальто и ринулся к двери. — Да куда вы, батенька? — удержал его головасты, А вещишки-то? Одеяльце ведь плюшевое, подушка пуховая, а белье нельзя так, нельзя. Головастый завернул в одеяло подушку, белье, затянул сверток ремнями, подал его Воскобойникову и взмахнул рукой в сторону коридора. Воскобойников все еще неверия ему устремился по знакомой на допросы водили дороги к лестнице в нижний этаж. Не то солдат, не то жандарм распахнул перед ним дверь, и он очутился на размягченном снегу в звуках гомозившихся на тополях галок. Сквозь кожу шевровых башмаков ноги охватила сырость, но возвращаться за калошами было страшно. Мнилось, что едва войдет он в камеру. Дверь снова захлопнется, и разлюбезный человек или сам Головастый скажет. Вот так тут не сыро, и через волчок ехидно будет наблюдать за ним. Головастый шел сзади и ворковал. — Нельзя так, батенька, надо управлять собою. Ведь к и за виноватого могут принять. Дело-то ведь серьезное висело над вами. А государству, знаете... «Человек — это пылинка, а то и меньше. Государство-махина? Оно должно стоять, батенька. А человек что? На нашем месте вы еще круче поступили бы». «Христом Богом клянусь, и вы молите Бога, что не погорячились мы. Знаете, под злую руку, батенька, так могли упечь вас». врет все обман все игра злобно решил воскобойников и обернулся а какое дело чего вы виляете т т т ты батенькац а то ведь я могу и придраться по секрету скажу вам только по глубочайшему секрету сюда вот кверху и в кабинетик вот так выпейте водички нет нет и разговаривать не стану — Неладно с вами, нехорошо, батенька, кладите узелок. Головастый запер дверь, из графина налил в стакан воды и помодил Воскобойникова к камину. — Ну вот, батенька, сядьте и пейте. Ну вот так. Слышите, как я говорю? Вот шепотом, шепотом говорю. И говорю не зря, а для пользы дела, государственного дела. Видите, с вашей фабрики в жестяночках с леденцами прокламашечки против власти государя и против войны шли-с. Вот-с. А шли они туда, куда леденцы шли, к христолюбивым воинам, чуть ли не в самые окопы. Соображаете? Не может этого быть, вскочил Воскобойников. Тсс, батенька, осядьте и не спорьте. Факт. Тысячами, а, может быть, и сотнями тысяч шли. Пересчитать-то ведь нельзя. В иной жестянке по две, а в иной и по три. Вот-с, это одно. А рядышком другое, сиречь что-то самая ваша, раскрасавица-полечка. Узелочек пикантненький такой, что вам можно было и свихнуться. Времечко сами знаете какое. Красулечка из Польши, а там, батенька, кто знает, откуда она даст. А разбогатели вы сказочно быстро, но и подозрительно стало. Так-то-с я больше намеками, поняли? Нет уж, нет, не спрашивайте. Больше ничего, батенька, не узнаете, могила. Не боги мы ошибались, но не извиняемся, нет. Порядочки у вас на фабрике такие, что в леденцы прокломашечки можно вкладывать. А вы в сторонке, вы агнец невинный, вам барышки да красулечки полечки, а мы рыской, мы оберегай вас, мы нюхай дрянь всякую. Головастый нахмурился и повысил шепот. — Стыдно-с, срамно, позорно, не зря надеюсь... седина на височках проступила у вас к пользе она для вразумления вы ведь батенька хозяин у вас работает пятьсот человек а вы все с разными намеками к ним все либеральничаете вроде вот теперь получите ваши часики документы денежки а кстати вот вам мой телефон в случае чего звоните худого не выйдет И имейте в виду как русский русскому для пользы дела объяснил вам все намеками, а вообще не имею права. Нус, семья-то, небось, ждет. Эй, проводи господина наружу. Рука у Головастого была влажноватой и холодной. Воскобойников со знобом пожал ее и заспешил. От блеска падавших с крыши капель, от спешащих людей... В глазах его заребило. Голоса детей с бульвара доносились как сквозь воду. И он, подманивая рукой извозчика, подумал, да, это черт знает что. Но едва сел в пролетку, слова головастого о том, что его ждет семья, переплелись с мыслями о Стасе. И он растерялся. Ну, зачем он поедет домой? Жена будет плакать, заламывать руки, лепетать книжные слова. Он мог лишиться состояния, даже жизни. Он, говорят, посидел, а она будет лезть с ревностью, со слезами. Он приказал извозчику ехать к лучшей гостинице и подумал, там соберусь с мыслями. В огромном номере он привел себя в порядок. позавтракал и, посвежевший, чуть хмельной, как бы подсел к самому себе у зеркала. Вот какой я стал! Будто до крови выстегали, да солью на ветру провялили. Волосы придется снять, неудобно как-то. Он озабоченно разминал складочки под глазами на лбу и теребил виски. Волосы переливались под пальцами, напоминая соль, вызывали тоску. Конечно, конечно. Явившийся парикмахер наголо остриг его, выбрил шею и подправил бороду. Воскобойникову стало легче. Но ну, теперь можно. Он подходил к телефону, клал на него руку, снимал ее и опять подходил к зеркалу. Звонить надо было в два места, но номера телефонов спутались в его памяти, будто он годы не был в городе. Это испугало его. — Ой, сколечили олхи, искалечили, ведь мой телефон кажется... Фу, да конечно же! Что за чушь! Барышня, дайте восемьдесят два четырнадцать. Да, это фабрика Воскобойникова. Фабрика Воскобойникова попросите хозяина. А где он? Как не знаете. А это кто? Ага, минуточку. Воскобойников представил, как вытянется сейчас лицо Абакумыча, с трудом подавил смех и сказал. Абакумыч, не говори ни слова и слушай. Это я, Воскобойников. Ц. Сейчас же приезжай ко мне. В Европейскую. Номер три. — Понял? Брось все и приезжай. Но никому ни слова. Понял? Жду. Сидеть в Воскобойников не мог. Он метался, как в камере по номеру, и отбрасывал ногой задиравшиеся углы ковра, пока в двери не появилась лысая голова Обакумыча. Ну, слава богу! Если поверите, здравствуйте! И надо же было такому греху случиться, ведь... Все из-за этих подлецов, если поверите. Абакумыч тряс воскобойникову руку, кстати и некстати, разделял слова глуповатым, если поверите, и на вопрос отвечал так, будто воскобойников стоял на подножке вагона и вот-вот мог умчаться от него. Оказывается, в вечер ареста Воскобойникова на фабрике и в фабричных спальнях. были обыски. Оказывается, под видом счетовода и укладчиков на фабрике до вчерашнего дня работало несколько сыщиков. Они и напали на след тех, кто будто бы вкладывал в жестянки прокламации. Был подслушан разговор шести молодых конфетчиков. И вот этих конфетчиков и всех, кого упоминали они в разговоре, фу, голубчиков, Если поверите, оттарабанили в тюрьму. Калужанина, Синичку, Козлова, Ваську Камышина, Ивочку Галкину. Целая шайка, если поверите. Ух, и возьмутся же за них. А Васька-то, а, наш выученик, нахлебник, а чуть вывели в подмастерье, нам гадить стал. Я давно, если поверите, замечал за ним. Ну, а фабрика работает. Мы, конечно, в горе были. Мы полванч двухкопеечная, якванч с женою, гнусина, оказывается, чуть не плакали, когда узнали, что он их, Харитон Петрович, арестован. А Шона Абакумыч, если поверите, ночей не спал, болел. Ведь подумать только, все в городе были встревожены. Все по телефону справлялись, людей присылали. Как, мол, Харитон Петрович, что с ним? В магазине покупателей стало гуще, и многие шепотком, все о нем, если поверите, о Харитоне Петровиче, говорят, спрашивают. А на фабрике после его ареста была драка. Люди испугались, фабрику, мол, без хозяина закроют, годных мужчин в солдаты заберут. Шевардин ударил Ваську, за того вступился Козлов, ввязались Голованов и другие. Воскобойникову даже неловко стало. Он в одиночке чуть ли не всех людей считал своими врагами, а они, оказывается, думали о нем, болели за него. Даже охранка вот. Он проклинал ее, а она все-таки вынюхала, выследила. Воскобойников про себя назвал головастого умницей и, зевнув, небрежно сказал. На допросах меня спрашивали, знаю ли я Грозинскую. Как ее, подожди, Станислава, что ли? Где она работала у нас? Воскобойников насквозь знал Абакумыча и в волнении следил за его лицом. Бакумыч спокойно припомнил, когда Стася была переведена с фабрики в магазин и назвал ее «Канашкой». Воскобойников радостно потер руки и выпрямился. «Значит, никто не знает, что Стася его любовница. Значит, он зря снял этот номер. Он думал, что ему придется сказать жене все. Да, жил со Стасей. Стася за двадцать лет у него не первая». а, может быть, тридцать, если не сорок первое, И все от того, что она, жена, не нравится ему. А не нравится она ему, потому что родинка на ее лице похожа на клопа. И жизнь ее не нравится ему, и книги всех этих Пшебышевских, Бальмонтов, Метерлинков, Фареров, Лотти раздражают его. Он только... Из деликатности не говорил ей об этом. А теперь рад, что его связь со Стасьей открылась, и готов на развод. Да-да, пусть она, жена, живет с детьми в доме, а он свободен, он будет жить отдельно. Ничего этого не надо говорить, ничего не надо ломать, все остается так, как было, прочно, твердо, с лживой приправой. Правда. но где этой приправы нет абакумч больше не нужен был ему он глянул на часы сказал что к нему сейчас придут люди поднялся а когда абакумч исчез еще раз потер руки прекрасно но надо проверить да да он подмигнул самому себе в зеркало на цыпочках подошел к телефону и заговорил с женой так будто ему некогда, будто его окружают люди. Здравствуй. Это я, я, я, Харитон. Ты что там с детьми обо мне думаешь? Примешь или откажешься? Все шло лучше, чем он предполагал. Жена ахнула, закричала о том, как ее не допускали к нему, какого защитника она наняла, как ее мучили кошмары. Она удивлялась, Как он может звонить ей откуда-то, когда она вся издергана, измучена? — Ну, пошло. Слезой нежностью палила, — подумал он. Но голос жены звучал молодо, и она встала в его воображении девушкой. — Погоди, я здесь не один, — пробормотал он. Мне нужно побывать в банке, в магазине, повидаться с людьми. Положив трубку, он представил, как жена кинется к нему, заплачет, а потом долго, как в книжках, будет рассказывать, что она пережила, что она испытала, что мерещилось ей, а потом день за днем будет прибегать к нему в кабинет и спрашивать, что было с ним в тюрьме, о чем он думал, думал ли о ней. Он плотно прикрыл глаза и потряс головой. Но что с нею будешь делать? Он с посыльным отправил вещи домой, расплатился за номер, Бойко вышел на главную улицу, свернул в кафе и почувствовал себя героем. Все глядели на него. Он озабоченно выпил кофе, прошел в банк, из банка в свой магазин. и убедился, что даже конкуренты охотно здороваются и заговаривают с ним. Он всем кивал, тряс руки, усмехался и туманно говорил. «Да-да, история, скажу я вам. Когда-нибудь расскажу со всеми онерами, а пока, как говорится в писании, имеющий уши да слышит. Усмешки Воскобойникова относились к собеседникам, а те думали, будто они относятся к жандармам, к тому, что творится там в верхах, будто он знает что-то особенное, и сидел не зря. Он волновался от того, что все так хорошо сложилось, он не виноват. Стася в стороне. И от того, что деловые люди тянутся к нему. Он был весел и доволен собою. Так и надо держаться. Но с какой стати он будет объяснять всем, что был арестован случайно, что он ничего не знает, что его подвели какие-то рабочие? Он прищуривал то левый, то правый глаз, намеками разжигал в людях любопытство и в то же время делал вид, что правды, всей правды, сказать не может. Нет, нет. Он был возбужден, озабочен и настолько занят собой, что не осмысливал даже того, что происходило в стране. Неотвратимые события уже стучались в двери, вдумающие головы, в стесненные сердца. А Воскобойникову казалось, что город встревожен случаем на его фабрике, тем, что он фабрикант, виданное ли дело. Сидел в одиночке, страдал на допросах, в лапах бессонницы в безвестии. Воскобойников захлебывался игрою и, смешно сказать, не понимал, что, выйдя он из тюрьмы тремя неделями раньше, все обходили бы его. А уж разговаривать с ним или приглашать его к себе, выражать ему сочувствие, «Ой, нет, нет, увольте!» Воскобойников знал о нарастающих событиях. В суете он успел проглядеть газеты, но тревожные вести не опечалили его. Он связал их с своей судьбой. Вот одно к одному. Вечером после свиданий с женой и дочерьми он долго ходил по кабинету и мечтал. Теперь его дело в шляпе, в хорошей шляпе. Если он будет умно вести себя, на очередных выборах в городскую думу, а то и в государственную, его уже не затрут. Он покатит в Петроград и будет заседать в Таврическом дворце. Абакумыч Якваныч справится и без него. Им даже лестно будет. Их хозяин — член государственной думы. Его речи печатаются в газетах, а речи он будет говорить. Ого! Он еще кое-кого за пояс заткнет.